30. -е. Я, утверждающий свет в тебе, твоему низшему я, свет мой угошающему, говорю. пая, сократи сферу своих уявлений. Чего хочешь ты? Прервать путь мною указанный или огнями земными затемнить огни высшие? Земное земле... И не прожить на земле без земного, но главенствовать ему уже не суждено никогда в сердце твоем. Зерницы уходящего прошлого не принимай за реальность, как желтые листья осенние за символ ведущей весны. Потому и идем, несмотря ни на что, вопреки всему и чему бы то ни было. Но держись за меня крепко, но от меня в сознании своем не отрывайся. Но не допускай, не дозволяй ничему становиться между мною и собой. Буду твердить о первозванстве моем до рисунка в мозгу, пока призрак лунного лика не сотрется и не исчезнет в свете моем. Люди лунной тропы. Сколько вас, все еще броздящих поверхность вот жизни? Скользящие! Туманные, изменчивые призраки, когда же, наконец, свет зари человечества заставит исчезнуть ваши фантом. Дозволено все, но при непоколебимой устремленности духа, ни на миг не задерживающегося ничем в своем всепоглощающем устремлении. Устремление, устремление усилим. Устремитесь к владыке всей своей сущностью, И когда в кругу людей улыбаешься, Мгновению суеты не несешь суда, если со мной. Во всем, через что идешь жизнь, жизни, будь неотрывен от меня. Нельзя забывать меня в вихрях летящего времени, Ибо пока я с тобой, ты в лучах жизни. Но можно представить себе весь ужас мрака, Если уйдет владыка и оставит тебя одного В том, что все еще захватывает сознание твое Своими приходящими вихрями. Потому и в блеске дня и в сумраке ночей наполненный незримым присутствием владыки жизнь своего сознания, ибо без владыки будет пусто в осиротевшем сердце. Сын мой, пришло время, когда в свете твоем свет мой утверждается тремя лучами, и детское пререщение обманчивыми блестками жизнь надо ставить. Во мне все, и все наполняется духом моим». Сквозь призму моего света преломляются окружающие жизнь, и ее мрак и скорби тонут в свете луча моего. Светом моим освещается путь жизни. Торжественность явления жизни утверди, и торжественностью умножь. И вибрациям сознаний тебя, окружающих, властвовать и окрашивать сознание свое не дозволяй. Пусть они живут ложной очевидностью момент, но не ты. На крыльях духа надо учиться подниматься над чадным смрадом кривых условий жизни земной. От света идущего не уклонись. Бодрствование нужно, чтобы не подпасть под страшную власть настоящего. Оно захватило сознание людей и поглотило в себе те слабые проблески света, которые было способно воспринять их сознание. Сегодня плачут, завтра смеются, но и плачут и смеются в объятиях призрачной жизни. Ты, чьи глаза я открыл, не сомкни очи свои на дозоре. Ты свет, утверждающий во мраке, свет мой утверди.